психика, сознание, бессознательное. Смотри за текстовой комментарий первый. Три слова, вынесенные в заголовок нашего очерка психика, сознание и бессознательное обозначают не только три центральных и основных психологических вопроса, но являются в гораздо большей степени вопросами методологическими, то есть вопросами о принципах построения самой психологической науки. Это превосходно выразил Липс в известном определении проблемы подсознательного, гласящим, что подсознательное не столько психологический вопрос, сколько вопрос самой психологии. Смотри за текстовой комментарий второй. То же самое имел в виду и Гефдинг в 1908 году, когда введение понятия бессознательного в психологии приравнивал по значению к понятию потенциальной физической энергии в физике. Только с введением этого понятия становится вообще возможно психология как самостоятельная наука, которая может объединять и координировать факты опыта в известную систему, подчинённую особым закономерностям. Мюнстерберг, обсуждая этот же самый вопрос, проводит аналогию между проблемой бессознательного в психологии и проблемой наличия сознания у животных. На основании одних наблюдений, говорит он, нельзя решить, которое из различных объяснений этих проблем правильно. Мы должны решить это прежде, чем приняться за изучение фактов. Другими словами, вопрос, обладают ли животные сознанием или нет, нельзя решить опытным путем. Это вопрос, но сиологический. Точно так же и здесь не одно, а нормальное переживание не может само по себе служить доказательством того, что требуется психологическое, а не физиологическое объяснение. Это философский вопрос, который должен быть решён теоретически, прежде чем мы можем приняться за объяснение специальных фактов. Мы видим, что целые системы и психологические направления получают совершенно своеобразное развитие в зависимости от того, как они объясняют для себя три стоящих в заголовке этого очерка слова. Достаточно в качестве примера напомнить психоанализ, построенный на понятии бессознательного, и сравнить с ним традиционную эмпирическую психологию, изучающую исключительно сознательные явления. Достаточно далее вспомнить объективную психологию Иван Петровича Павлова и американских бихевиористов, совершенно исключающих психические явления из круга своего исследования, и сравнить их со сторонниками так называемой понимающей или описательной психологии, единственная задача которой анализ, классификация И описание феноменов психической жизни без всякого обращения к вопросам физиологии и поведения стоит только вспомнить всё это для того, чтобы убедиться, что вопрос о психике, сознательном и бессознательном имеет определяющее методологическое значение для всякой психологической системы. Смотри за текстовой комментарией 3. В зависимости от того, как решается этот основной для нашей науки вопрос, находится и самая судьба нашей науки. Для одних она перестаёт существовать вовсе, заменяясь настоящей физиологией головного мозга или рефлексологией. Для других она превращается в эйдетической психологию или чистую феноменологию духа. Третьи, наконец, ищут путей к осуществлению синтетической психологии. Смотри за текстовой комментарий 4. Мы подойдем к этому вопросу не с исторической или критической стороны. Мы не станем рассматривать во всей полноте важнейшие типы и понимания всех этих проблем. Мы с самого начала ограничим задачу рассмотрением значения всех трех мотивов в системе объективной научной психологии. Возможность психологии как самостоятельной науки до самого последнего времени – появилось в зависимость от признания психики самостоятельной сферой бытия. До сих пор ещё широко распространённое мнение, что содержание предмет психологической науки составляет психические явления или процессы, и что следовательно психология как самостоятельная наука возможна только на основе идеалистического философского допущения самостоятельности и изначальности духа наравне с материей. Так и поступают большинство идеалистических систем психологии, которые стремятся эмансипировать психологию от её естественной тенденции срастись с естествознанием от так называемого утончённого материализма по выражению Дельтея, который проникает в неё из физиологии. Смотри за текстовой комментарий 5. Шпрангер, один из главнейших современных представителей Понимающие психологию или психологию как науки о духе выдвинули в последние годы требование, которое фактически означает, что психология должна разрабатываться исключительно психологическим методом. Смотри за текстовой комментарий 6. Для него совершенно ясно, что разработка психологии психологическим методом необходимо предполагает отказ от всякого рода физиологических объяснений в психологии и переход к объяснению психических явлений из психических же. Ту же мысль высказывают иногда и физиологи. Так Павлов в начале при исследовании психического слюнного отделения приходил к выводу, что психический акт, страстное желание еды бесспорно является раздражителем центров слюнных нервов. Как известно в дальнейшем, Он отказался от этого взгляда и пришёл к выводу, что при изучении поведения животных и психического слюнного отделения в частности, необходимо не ссылаться на всевозможные психические акты. Такие выражения, как страстное желание еды, собака вспомнила, собака догадалась, были строго-настрого изгнаны из его лаборатории. И введен особый денежный штраф сотрудников, которые в процессе работы прибегали к подобным психологическим выражениям для объяснения того или иного поступка животного. Ссылаясь на психические акты, по мнению Павлова, мы тем самым становимся на путь беспричинного, а детерминистического мышления и сходим со строгого пути естества знания. Поэтому истинный путь к разрешению проблемы поведения и к овладению поведением лежит, по его мнению, через настоящую физиологию головного мозга, которая может исследовать нервные связи и соответствующие им связи рефлексов и других единиц поведения совершенно так, как если бы они никакими психическими явлениями не сопровождались вовсе. Павлов доказал. И в этом заключается его огромная заслуга, что можно физиологически истолковать поведение, совершенно не пытаясь проникнуть во внутренний мир животного, и что это поведение может быть с научной точностью объяснено, подчинено известным закономерностям и даже предсказано вперёд без всякой попытки составить себе хотя бы смутное и отдалённое представление о переживаниях животного. Иначе говоря, Павлов показал, что возможно объективно физиологическое изучение поведения, по крайней мере, животного, но в принципе и людей, изучение игнорирующее психическую жизнь. Вместе с тем Павлов, подчиняясь той же самой логике, что и Шпрангер, отдаёт Богу боговое и кесарю кесарево, оставляя за физиологией объективное, а за психологией субъективное. подходы к поведению. И биологическая, психологическая и психическая совершенно совпадают друг с другом. Этот вопрос совершенно не разрешён, как показала вся история нашей науки, на почве того философского основания, на котором стояла психология до сих пор. Создавалось положение, которое можно выразить суммарно, как итог всего длительного исторического развития нашей науки. С одной стороны, полное отрицание возможностей изучать психику, игнорирование ее, ибо изучение ее ставит нас на путь беспричинного мышления. В самом деле, психическая жизнь характеризуется перерывами, отсутствием постоянной и непрерывной связи между ее элементами, исчезновением и появлением вновь этих элементов. Поэтому невозможно установить причинно-следственные отношения между отдельными элементами, и в результате необходимость отказаться от психологии как естественной научной дисциплины. С точки зрения психологии, говорит Мюнстерберг, даже и между вполне сознательными явлениями психической жизни нет действительной связи, и они не могут являться причинами или служить объяснением чему-либо. Поэтому во внутренней жизни, как её рассматривает психология, нет прямой причинности, поэтому причинное объяснение приложимо к психическим явлениям только извне, поскольку их можно рассматривать как дополнение физиологических процессов. 1914 год, страница 631. Итак, один путь приводит к полному отрицанию психики, а следовательно и психологии. Остаётся два других пути не менее интересных и не менее яркое свидетельствующих о том тупике, в который была заведена историческим развитием наша наука. Первый из них это описательная психология, о которой мы уже говорили. Она принимает психику за совершенно обособленную сферу действительности. в которой не действуют никакие законы материи и которая является чистым царством духа. В этой чисто духовной области невозможны никакие причины и отношения. Здесь нужно добиваться понимания, выяснения смыслов, установления ценностей. Здесь можно описывать и расчленять, классифицировать и устанавливать структуры. Эту психологию под именем «описательный» противопоставляет объяснительной психологии, изгоняя тем самым задачи объяснения из области науки. Ее-то, описательную психологию, в качестве науки о духе противопоставляет естественно-научной психологии. Таким образом, и здесь психология разбивается на две части, взаимно не связанные друг с другом. В описательной психологии господствуют совершенно другие приемы познания – Здесь не может быть речи о индукции и о других приемах в установлении эмпирических законов. Здесь господствует аналитический или феноменологический метод, метод сущностного усмотрения или интуиции, который позволяет анализировать непосредственные данные сознания. В области сознания, говорит Гуссерль, разница между явлением и бытием уничтожена. 1911 год, страница 25. Здесь всё то, что кажется действительно. Поэтому психология этого рода гораздо ближе напоминает геометрию, чем какую-либо естественную науку, например, физику. Она должна превратиться в математику духа, о которой мечтал Дельтей. Само собой разумеется, что при этом психическое отождествляется всецело сознательным так как интуиция предполагает непосредственное осознавание своих переживаний. Но есть ещё один метод в психологии, который, как отмечает Шпрангер, также следует выдвинутому им принципу: психологическое психологические, но только идёт обратным путём. Для этого направления психическое и сознательное не синонимы. Центральным понятием психологии является бессознательное, которое позволяет заполнить недостающие пробелы в психической жизни, установить отсутствующие причинные связи. Мысленно продолжите писание психических явлений в тех же терминах дальше, считая, что причина должна быть однородна со следствием или во всяком случае находиться с ним в одном и том же ряду. Таким образом, сохраняется возможность психологии как особой науки. Но эта попытка высшей степени двойственна, так как заключает в себе две по существу разнородные тенденции. Шпрангер со всей справедливостью говорит, что Фрейд, главный представитель этой теории, молчаливо исходит из того же самого принципа то и понимающая психология. В области психологии нужно строить познание чисто психологическое, поскольку это возможно. Преждевременные или случайные экскурсии в область анатомического и физиологического, хотя и могут вскрывать психофизические связи как факты, но нисколько не помогут нам понять что-либо. Попытка Фрейда заключается в тенденции продолжить осмысленные связи и зависимости психических явлений в область бессознательного, предположить, что за сознательными явлениями стоят обусловливающие их бессознательные, которые могут быть восстановлены путём анализа следов и толкования их проявлений. Но этот же Шпренгер делает Фрейду жёсткий упрёк. В этой теории Он замечает своеобразное теоретическое заблуждение. Он говорит, что если у Фрейда преодолен физиологический материализм, то продолжает существовать материализм психологический, молчаливая метафизическая предпосылка, заключающаяся в том, что само собой разумеется наличие сексуального влечения, а все остальные должны быть поняты исходя из него. И в самом деле, попытка создать психологию при помощи понятия о бессознательном является здесь двойственной попыткой. С одной стороны, родственной идеалистической психологии, поскольку выполняется завет объяснения психических явлений из психических же, с другой, поскольку вводится идея строжайшего детерминизма всех психических проявлений, а основа их сводится к органическому, биологическому влечению, именно инстинкту продолжения рода, постольку Фрейд становится на почву материализма. Таковы три пути: отказ от изучения психики, рефлексология, так называемое изучение психики через психическое же, описательная психология и познание психики через бессознательное. Фрейд, как видим, Это три совершенно различные системы психологии, получающиеся в зависимости от того, как решается основной вопрос относительно понимания психики в каждой из них. Мы уже сказали, что историческое развитие нашей науки завело эту проблему в безвыходный тупик, из которого нет и нового выхода, кроме отказа от философского основания старой психологии. Только диалектический подход к данной проблеме открывает, что в самой постановке всех решительных проблем, связанных с психикой, с сознанием и бессознательным, допускалась ошибка. Это были всегда ложно поставленные проблемы, а потому и неразрешимы. То, что совершенно непреодолимо для метафизического мышления, именно глубокое отличие психических процессов от физиологических, несводимость одних к другим, не является камнем преткновения для диалектической мысли, которая привыкла рассматривать процессы развития как процессы с одной стороны непрерывные, а с другой сопровождающиеся скачками, возникновением новых качеств. Диалектическая психология исходит раньше всего из единства психических и физиологических процессов. Для диалектической психологии и никто не является по выражению Спинозы чем-то лежащим по ту сторону природы или государством в государстве. Она является частью самой природы, непосредственно связанной с функциями высшей организованной материи нашего головного мозга. Так и вся остальная природа, она не была создана, а возникла в процессе развития. Её зачаточные формы заключены уже везде, там, где в живой клетке содержится свойство изменяться под влиянием внешних воздействий и реагировать на них. Где-то на какой-то определённой ступени развития животных в развитии мозговых процессов произошло качественное изменение, которое с одной стороны было подготовлено всем предшествующим ходом развития, а с другой являлась скачком в процессе развития, так как знаменовала собой возникновение нового качества, не сводимого механически к более простым явлениям. Если принять эту естественную историю психики, станет понятна и вторая мысль, заключающаяся в том, что психику следует рассматривать не как особые процессы, добавочно существующие поверх, и помимо мозговых процессов где-то над или между ними, а как субъективное выражение тех же самых процессов, как особую сторону, особую качественную характеристику высших функций мозга. Психические процессы путём абстракции искусственно выделяются или вырываются из того целостного психофизиологического процесса, внутри которого он только и приобретает свое значение и свой смысл. Неразрешимость психической проблемы для старой психологии и заключалась в значительной степени в том, что из-за идеалистического подхода к ней психическое вырывалось из того целостного процесса, часть которого оно составляет, и ему приписывалась роль самостоятельного процесса, существующего наряду и помимо процессов физиологических. Напротив, признание единства этого психофизиологического процесса приводит нас с необходимостью к совершенно новому методологическому требованию. Мы должны изучать не отдельные, вырванные из единства психические и физиологические процессы, которые при этом становятся совершенно непонятными для нас. Мы должны брать целый процесс, который характеризуется со стороны субъективной объективный одновременно. Однако признание единства психического и физического выражающееся, во-первых, в допущении, что психика появилась на известной ступени развития органической материи, и во-вторых, что психические процессы составляют неотделимую часть более сложных целых, в некоторых они не существуют, а значит и не могут изучаться. не должно привести нас к отождествлению психического и физического. Существует два основных вида подобного отождествления. Один из них характерен для того направления идеалистической философии, которое нашло отражение в трудах Маха, а другой характерен для механистического материализма и французских материалистов XVIII века. Смотри за текстовой комментарий 7. Последний взгляд заключается в том, что психический процесс отождествляется с физиологическим нервным процессом и сводится к последнему. В результате проблема психики уничтожается вовсе. Разница между высшим психическим поведением и допсихическими формами приспособления стирается. Неоспоримое свидетельство непосредственного опыта уничтожается, и мы приходим к неизбежному и непримиримому противоречию со всеми решительно данными психического опыта. Другое отождествление, характерное для мохизма, заключается в том, что психическое переживание, например, ощущение, отождествляется с соответствующим ему объективным предметом. Как известно в философии Маха, такое отождествление приводит к признанию существования элементов, которых нельзя отличить объективного от субъективного. Диалектическая психология отказывается и от того, и от другого отождествления, она не смешивает психические и физиологические процессы, она признает несводимое качественное своеобразие психики, она утверждает только что психические процессы едины. Мы приходим таким образом к признанию своеобразных психофизиологических единых процессов, представляющих высшие формы поведения человека, которые мы предлагаем называть психологическими процессами. В отличие от психических и по аналогии с тем, что называется физиологическими процессами, Легко может возникнуть вопрос, почему процессы психофизиологические по природе, как уже сказано, не называть этим двойным именем? Нам кажется, главный повод заключается в том, что, называя эти процессы психологическими, мы исходим из чисто методологического определения их. Мы имеем в виду процессы, изучаемые психологией, и этим подчеркиваем процессы. Возможность и необходимость единого и целостного предмета психологии как науки. Наряду с этим, и не совпадая с ним, может существовать и психофизиологическое изучение, психологическая физиология или физиологическая психология, которая ставит своей специальной задачей установление связи и зависимости существующих между одним и другим родом явлений. Здесь, однако, нередко в нашей психологии делается существенная ошибка. Эта диалектическая формула единства, но не тождества психического и физиологического процессов понимается часто ложным и приводит к противопоставлению психического к физиологическому. В результате чего возникает мысль о том, что диалектическая психология должна складываться из чисто физиологического изучения условных рефлексов и интроспективного анализа, которые механически объединяются друг с другом. Ничего более антидиалектического и представить себе нельзя. Всё своеобразие диалектической психологии в том и заключается, что она пытается совершенно по-новому определить предмет своего изучения. Это есть целостный процесс поведения, который тем и характерен, что имеет свою психическую и свою физиологическую стороны. Но психология изучает его именно как единый и целостный процесс, только так, стараясь найти выход из создавшегося тупика. Мы могли бы напомнить здесь предостережение, которое делал Ленин в книге Материализм и эмпириокритицизм. В полном собрании сочинений, том 18, страница 150, против неверного понимания этой формулы. Он говорил, что противопоставление психического и физического совершенно необходимо в узких пределах постановки гносеологических задач, но что за этими пределами такое противопоставление было бы грубой ошибкой. В том и заключается Методологическая трудность психологии, что её точка зрения есть точка зрения реально научная, онтологическая, и в ней-то это противопоставление было бы ошибкой. Насколько в гносеологическом анализе мы должны строго противопоставлять ощущение объект, настолько в психологическом мы не должны противопоставлять психический процесс и физиологический. Рассмотрим теперь с этой точки зрения, какой же выход из тупика намечается при принятии этих положений. Как известно, две основные проблемы до сих пор ещё не разрешены для старой психологии. Проблема биологического значения психики и выяснение условий, при которых мозговая деятельность начинает сопровождаться психологическими явлениями. Такие антиподы, как объективист Пехтерев и субъективист Бюллер одинаково признают, что мы ничего не знаем о биологической функции психики, но что нельзя допустить, будто природа создаёт лишь лишьние приспособления, и что рос психика возникла в процессе эволюции, она выполняет какую-то, хотя нам ещё совершенно непонятную функцию. Смотри за текстовой комментарий 8. Мы думаем, что неразрешимость этих проблем заключается уже в их ложной постановке. Нелепо раньше вырвать известное качество из целостного процесса и затем спрашивать о функции этого качества, как если бы оно существовало само по себе, совершенно независимо от того целостного процесса, к кастом которого оно является. Нелепо, например, отделив от солнца его теплоту, приписывать ей самостоятельное значение и спрашивать Какое значение и какое действие может оказать эта теплота? Но именно так поступала психология до сих пор. Она открывала психическую сторону явлений и затем пыталась показать, что психическая сторона явления ни на что не нужна, что сама по себе она не в состоянии произвести никаких изменений в мозговой деятельности. Уже в самой постановке этого вопроса заключается ложное предположение, что психические явления могут действовать на мозговые. Нелепо спрашивать, может ли данное качество действовать на предмет, качеством которого оно и является. То моё предположение, что между психическими и мозговыми процессами может существовать взаимоотношение, уже наперёд предполагает представление о психике как об особой механической силы, которая, по мнению одних, может действовать на мозговые процессы, по мнению других, может протекать только параллельно им. Как в учении о параллелизме, так и в взаимодействии содержится эта ложная предпосылка. Только монистический взгляд на психику позволяет поставить вопрос о биологическом значении психики совершенно иначе. Повторяем ещё раз. Нельзя, оторвав психику от тех процессов, неотъемлемую часть которых она составляет, спрашивать, для чего она нужна, какую роль в общем процессе жизни она выполняет. На деле существует психический процесс внутри сложного целого, внутри единого процесса поведения. И если мы хотим разгадать биологическую функцию психики, надо поставить вопрос об этом процессе в целом. какую функцию в приспособлении выполняют эти формы поведения. Иначе говоря, надо спрашивать о биологическом значении не психических, а психологических процессов. И тогда неразрешимая проблема психики, которая с одной стороны не может явиться эпифеноменом, лишним придаткам, а с другой не может ни на йоту сдвинуть ни один мозговой атом, Эта проблема, оказывается, неразрешимой. Так говорит Кувка, психические процессы указывают вперёд и далее себя на сложные психофизиологические целые, частью которых они сами являются. Это монистическая целостная точка зрения, и заключается в том, чтобы рассматривать целое явление как целое, а его части как органические части этого целого. Таким образом, вскрытие Многозначительные связи между частями и целым, умение взять психический процесс как органическую связь более сложного целого процесса, в этом и заключается основная задача диалектической психологии. В этом смысле разрешал еще Плеханов основной спор о том, могут ли психические процессы влиять на телесные. 1956 год, том 1, страница 75. Смотри за текстовой комментарий 9. Во всех случаях, где рассказывается о влиянии психических процессов, вроде испуга, сильного огорчения, тягостного переживания и так далее, на телесные процессы, факты большей частью передаются верные, но истолкование их даётся неправильно. Во всех этих случаях, конечно, не само по себе переживание, не сам по себе психический акт, как говорил Павлов, страстное желание еды воздействует на нервы, но соответствующий этому переживанию физиологический процесс, составляющий с ним одно целое, приводит к тому результату, о котором мы говорим. В том же смысле северцев говорит о психике как о высшей форме приспособления животных, имея в виду по существу не психические, а психологические процессы в том смысле, как мы это разъяснили выше. Смотри за текстовой комментарий 10. Ложным таким образом в старой точке зрения является представление о механическом действии психики на мозг. которые психологи мыслят её как вторую силу, существующую наряду с мозговыми процессами. Вместе с тем, мы приходим к центральному пункту всей нашей проблем. Как мы уже указывали выше, Гуссерль за исходную точку берёт положение, что в психике разница между явлением и бытием уничтожена. Стоит только допустить это и мы с логической неизбежностью приходим к феноменологии, ибо тогда оказывается, что в психике нет разницы между тем, что кажется и тем, что есть. То, что кажется явление, феномен, и есть истинная сущность. Нам остаётся только констатировать эту сущность, усматривать её, различать и систематизировать, но науке в эмпирическом смысле здесь делать нечего. Карл Маркс по поводу онтологичной проблемы говорил: Если бы форма проявления и сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишня. Маркс, Энгельс, сочинение, том 25, часть 2, страница 384. В самом деле, если бы вещи были непосредственно тем, чем они кажутся, то не нужно было бы никакое научное исследование. Эти вещи надо было бы регистрировать посчитать, но не исследовать. Сходное положение создаётся в психологии, когда мы отрицаем в ней разницу между явлением и бытием. Там, где бытие непосредственно совпадает с явлением, нет места для науки, а есть место только для феноменологии. При в историческом понимании психики было совершенно невозможно найти выход из этого тупика. Невыпу было ставить самый вопрос о том, что и в психике следует различать между явлением и бытием. Но вместе с изменением основной точки зрения, с подстановкой психологических процессов на место психических в психологии, становится возможное применение точки зрения Фейербаха, который говорил: "В самом мышлении не уничтожена разница между явлением и бытием". И в мышлении надо различать мышление и мышление-мышление. Если принять во внимание, что предмет психологии целостный психофизиологический процесс поведения, то становится совершенно понятным, что он не находит полного адекватного выражения в одной психической части, да ещё приломлён через особое самовосприятие. Само наблюдение дают нам фоксические всегда данные самосознания, которые могут искажать и неизбежно искажают данные сознания. Эти же последние в свою очередь никогда полностью и прямо не обнаруживают свойств и тенденций всего целесного процесса, часть которого они составляют. Отношение между данными самосознания и сознания между данными сознания и процессом совершенно тождественны с отношениями между явлением и бытием. Новая психология со всей решительностью утверждает, что и в мире психики явление и бытие не совпадают. Нам может казаться, что мы что-нибудь делаем по известной причине, а на самом деле причина будет другой. Мы можем со всей очевидностью непосредственного переживания полагать то мы наделены свободной волей и жестоко в этом обманывается. Мы приходим здесь к другой центральной проблеме психологии. Старая психология отождествляла психику и сознание. Всё психическое тем самым было уже и сознательным. Например, психологи Брентано, Бен и другие утверждали, что самый вопрос о существовании бессознательных психических явлений противоречив уже в определении. Смотри за текстовые комментарии 12 и 13. Первым и непосредственным свойством психического является то, что оно нами сознается, переживается, что оно нам дано в непосредственно внутреннем опыте, и поэтому с моим выражением «бессознательная психика» казалось, в старом авторем такой же бессмыслицей, как выражение круглый квадрат или сухая вода. Другие авторы напротив, издревно обращали внимание на три основных момента, которые заставляли их вводить понятие бессознательного в психологию. Первый момент заключался в том, что самоосознательность явления имеет различные степени. Мы одно переживаем более сознательно и ярко, Другое – менее. Есть вещи, находящиеся почти на самой границе сознания, и то входящие, и то выходящие из его поля. Есть смутноосознаваемые вещи, есть переживания, более или менее тесно связанные с реальной системой переживаний, например, сновидения. Таким образом, утверждали они, ведь явление не становится менее психичным от того, что оно становится сновидением. менее сознательным. Отсюда они делали вывод, что можно допустить и бессознательные психические явления. Другой момент заключается в том, что внутри самой психической жизни обнаруживается известная конкуренция отдельных элементов, борьба их за вступление в поле сознания, вытеснение одних элементов другими, а также тенденция к возобновлению, иногда навязчивое воспроизведение и так далее. Гербарт, сводивший всю психическую жизнь к сложной механике представлений, различал и затемнённые или бессознательные представления, которые появлялись в результате вытеснения из поля ясного сознания и продолжали существовать под порогом сознания как стремление к представлению. Здесь уже заключены с одной стороны в зародыше теория Фрейда, по которому бессознательное возникает из вытеснения, и с другой теория Гефдинга, для которого бессознательное соответствует потенциальной энергии в физике. Смотри за текстовой комментарией 14. Третий момент заключается в следующем. Психическая жизнь, как уже говорилось, представляет собой Слишком отрывочные ряды явлений, которые естественно требуют допущения, что они продолжают существовать и тогда, когда мы их больше не сознаём. Я видел нечто, затем через некоторое время я вспоминаю это. Спрашивается, что было с представлением об этом предмете в продолжение всего времени, пока я о нём не вспоминал? Что в мозгу сохранится известный динамический след? оставленные этим впечатлением психологи никогда не сомневались, но соответствовали ли этому следу потенциальные явления. Многие думали, что да. В связи с этим возникает очень сложный и большой вопрос о том, что нам до сих пор неизвестны все те условия, при которых мозговые процессы начинаются сопровождаться сознанием. Как и в отношении биологического значения психики, так и здесь Трудность проблемы заключается в её ложной постановке. Нельзя спрашивать, при каких условиях нервный процесс начинается сопровождаться психическим, потому что нерные процессы вообще не сопровождаются психическими, а психические составляют часть более сложного целого процесса, в который тоже как органическая часть входит и нервный процесс. Бихтерев В 1926 году, например, предполагал, что когда нервный ток, распространяясь в мозгу, наталкивается на препятствие, встречает затруднение, тогда только и начинает работать сознание. На самом деле, нужно спрашивать иначе. Именно при каких условиях возникают те сложные процессы, которые характеризуются наличием в них психической стороны. Надо искать таким образом определённых условий в нервной системе и в поведении в целом, для возникновения психологических целостных процессов, а не внутри данных нервных процессов, для возникновения в них психических процессов. К этому ближе подходит Павлов, когда уподобляет сознание светлому пятну, которое движется по поверхности полушарий головного мозга, соответствуя оптимальному нервному возбуждению. 1951 год, страница 248. Проблема о бессознательном в старой психологии ставилась так. Основным вопросом было признать бессознательное психическим или признать его физиологическим. Такие авторы, как Мюнстерберг, Рибо и другие, не видевшие иной возможности объяснить психические явления, кроме физиологии, высказывались прямо за признание бессознательного, физиологическим. Так Мюнстерберг в 1914 году утверждает, что нет ни одного такого признака, приписываемого подсознательным явлением, на основе которого они должны быть причислены к психическим. По его мнению, даже в том случае, когда подсознательные процессы обнаруживают видимую целесообразность, даже и тогда подсознательные процессы У нас нет основания приписывать этим процессам психическую природу. Физиологическая мозговая деятельность, говорит он, не только вполне может дать разумные результаты, но одна только она и может это сделать. Психическая деятельность совершенно на это не способна. Поэтому Мюнстерберг приходит к общему выводу, что бессознательное физиологический процесс. Что это объяснение не оставляет места для мистических теорий, к которым легко прийти от понятия подсознательной психической жизни. По его словам, одно из немаловажных достоинств научного физиологического объяснения в том и заключается, что оно мешает такой псевдофилософии. Однако Мюнстерберг полагает, что при исследовании бессознательного мы можем пользоваться терминологией психологии, с условием, чтобы Психологические термины служили только ярлыками для крайне сложных нервных физиологических процессов. В частности, Минстерберг говорит, что если бы ему пришлось писать историю женщины, у которой наблюдалось раздвоение сознания, он бы рассматривал все подсознательные процессы как физиологические, но ради удобства и ясности описывал их на языке психологии. В одном Минстерберг несомненно прав, Такое физиологическое объяснение подсознательного закрывает двери для мистических теорий и наоборот. Признание, что бессознательное психично, часто приводит, как Гартмана, действительно к мистической теории, допускающей наряду с существованием сознательной личности существование второго я, которое построено по тому же образцу и которое в сущности, говоря, является воскрешением старой идеи о душе. но только в новой и более путанной редакции. Смотри за текстовой комментарий 15-й. Для того, чтобы обзор наш был полным, а оценка нового разрешения вопроса достаточно ясной, мы должны упомянуть, что существует и третий путь разъяснения проблемы бессознательного в старой психологии, именно тот путь, который избрал Фрейд. Мы уже указывали на двойственность этого пути. Фройд не решает основного по существу и неразрешимого вопроса: психично ли бессознательное или не психично. Он говорит, что исследуя поведение и переживания нервных больных, он натыкался на известные пробелы, опущенные связи, забывания, которые он путём анализа восстанавливал. Фройд рассказывает об одной больной, которая производила навязчивые действия, причём смысл действий оставался ей неизвестным. Анализ вскрыл предпосылки, из которых вытекали эти бессознательные действия. По словам Фрейда, она вела себя точно так, как загипнотизированный, которому Бернгейм внушал, чтобы 5 минут спустя после пробуждения он открыл в палате зонтик, и который выполнял это внушение в состоянии бодрствования, не умея объяснить мотивы своего поступка. Смотри за текстовой комментарий 16-й. При таком положении вещей Фрейд говорит о существовании бессознательных душевных процессов. Фрейд готов отказаться от своего предположения об их существовании лишь в том случае, если кто-нибудь опишет эти факты более конкретным научным образом, а до того он настаивает на этом положении и с удивлением пожимает плечами, отказываясь понимать, когда ему возражают, то бессознательное не представляет собою в данном случае в научном смысле нечто реальное. Непонятно, как это нечто нереальное оказывает в то же время такое реальное ощутимое влияние, как навящивающее действие. В этом следует разобраться, так как теория Фрейда принадлежит к числу самых сложных из всех концепций бессознательного. Как видим, для Фрейда бессознательное с одной стороны есть нечто реальное, действительно вызывающее навязчивое действие, а не только ярлык или способ выражения. Он этим как бы прямо возражает на положение Мюнстерберга, но с другой стороны, какова же природа этого бессознательного, Фрейд не разъясняет. Нам кажется, что Фрейд создает здесь известное понятие, которое трудно наглядно представить, но которое существует часто и в теориях физики. Бессознательная идея, говорит он, также невозможно фактически, Так невозможен ни весомый, ни производящий трение эфир. Она ни больше ни меньше немыслима, чем математическое понятие минус единиц. По мнению автора, употреблять такие понятия можно. Необходимо только ясно понимать, что мы говорим об отвлеченных понятиях, а не о фактах. Но в этом-то как раз и заключается слабая сторона психоанализа, на которую указывал Шпрангер. С одной стороны, бессознательное для Фрейда способ описывать известные факты, то есть система условных понятий, а с другой он настаивает на том, что бессознательное является фактом, оказывающим такое явное влияние, как навязчивое действие. Сам Фрейд в другой книге говорит, что он с охотой все эти психологические термины заменил бы физиологическими, но современная физиология не представляет таких понятий в его распоряжении. По-нам кажется, эту же точку зрения, не называя Фрейда, последовательно выражает Доле, говоря о том, что психические связи и действия или явления должны объясняться из психологических же связей и причин, хотя бы для этого приходилось вступать иногда на путь более или менее широких гипотез. Физиологические толкования и аналогия по этой причине могут иметь только вспомогательные или провизорные Эвристическое значение для собственных объяснительных задач и гипотез психологии. Психологические построения и гипотезы представляют собой только мысленное продолжение описания народных явлений в одной и той же самостоятельной системе действительности. Итог задачи психологии как самостоятельной науки и теоретико-познавательные требования приписывают ей бороться против узурпационных попыток физиологии. не смущаться действительными или кажущимися пробелами и перерывами в картине нашей сознательной душевной жизни и искать их восполнение в таких звеньях или модификациях психического, которые не являются объектом полного, непосредственного и постоянного сознания, то есть в элементах того, что называют подсознательным, малосознательным или бессознательным. В диалектической психологии проблема бессознательного сознания, дейтся совершенно иначе. Там, где психическое принималось как оторванное и изолированное от физиологических процессов, обо всяком решительном явлении естественным был вопрос: психично ли оно или физиологично? В первом случае проблема бессознательного решалась по пути Павлова, во втором по пути понимающей психологии. Гартман и Мюнстерберг в проблеме бессознательного соответствуют Гуссерлю и Павлову в проблеме психологии вообще. Лена, самое важное поставить вопрос так: психологично ли бессознательное? Может ли оно рассматриваться в ряду однородных явлений, как известный момент в процессах поведения наряду с теми целостными психологическими процессами, о которых мы говорили выше? И на этот вопрос мы уже заранее дали ответ в нашем рассмотрении психики. Мы условились рассматривать психику как составное сложного процесса которые совершенно не покрываются его сознательной частью, и потому нам представляется, что в психологии совершенно законно говорить о психологически сознательном и о психологически бессознательном. Бессознательное есть потенциально сознательное. Нам хотелось бы только указать на отличие этой точки зрения от точки зрения Фрейда. Для него понятие бессознательного является, как мы уже говорили, с одной стороны, способом описания фактов, а с другой чем-то реальным, что приводит к непосредственным действиям. Здесь и заключена вся проблема. Последний вопрос мы можем поставить так. Допустим, что бессознательная психическая и обладает всеми свойствами психического, кроме того, что оно не является сознательным переживанием. Но разве и сознательное психическое явление может непосредственно производить действие? Ведь как мы и говорили выше, Во всех случаях, когда психическим явлением приписывается действие, речь идёт о том, что действие произвёл весь психофизиологический целостный процесс, а не одна его психическая сторона. Таким образом, уже сам характер бессознательного, заключающийся в том, что оно оказывает влияние на сознательные процессы и поведение, требует признания его психофизиологическим явлением. Другой вопрос заключается в том, что для описания фактов мы должны брать такие понятия, которые соответствуют природе этих фактов. И преимущественно диалектической точки зрения на этот вопрос и заключается в утверждении, что бессознательное не психично и не физиологично, а психофизиологично или вернее сказать, психологично. Данное определение соответствует реальной природе и реальным особенностям самого предмета. Так как все явления поведения рассматриваются нами в плане целостных процессов. Далее мы хотели бы указать, что попытки выйти из тупика, в который старая психология была заведена неумением разрешать основные проблемы, связанные с психикой и сознанием, делались неоднократно. Например, Штерн пытается преодолеть этот тупик в виде понятия психофизических нейтральных функций и процессов. то есть процессов, не являющихся ни физическими, ни психическими, но лежащими по ту сторону этого разделения. Но ведь реально существует только психическое и физическое, а нейтральный может быть лишь условная конструкция. Совершенно ясно, что такая условная конструкция будет нас всегда уводить от реального предмета, так как он существует действительно и только диалектическая психология, утверждающая, что предмет психологии является не психофизически нейтральным, а психофизиологически единым целостным явлением, которое мы условно называем психологическим явлением, способно указать выход. Все попытки, подобные попытки Штерна, знаменательны в том отношении, что они хотят разрушить созданное старой психологией мнение, будто между психическим и психологическим, можно провести знак равенства. Они показывают, что предметом психологии являются не психические явления, но нечто более сложное и целое, в состав которого психическое входит только как органический член и что можно было бы назвать психологическим. Только в раскрытии содержания этого понятия диалектическая психология резко расходится со всеми остальными попытками. В заключении мы хотели бы указать, что все положительные достижения И субъективные, и объективные психологии находят свою действительную реализацию в той новой постановке вопроса, которую дает нам психология диалектическая. Укажем сначала на один момент. Уже субъективная психология обнаружила целый ряд свойств психических явлений, которые свое действительное объяснение, свою действительную оценку могут получить только в этой новой областном состоянии. В этой новой постановке вопроса. Так, старая психология отмечала в качестве особых отличительных свойств психических явлений их непосредственность, своеобразный способ их познания, самонаблюдение или более или менее тесное отношение к личности, как я и так далее. Брентано выдвинул как основной признак психических явлений их интенциональное отношение к объекту или то, что они находятся в своеобразном только для психических явлений в характерном отношении с объектом, то есть своеобразным способом представляют этот объект или направлены на него. Оставляя в стороне признак непосредственности, как чисто отрицательный признак, мы видим, что в новой постановке вопроса все такие свойства, как своеобразное представление предмета в психическом явлении, Особая связь психических явлений с личностью, доступность их наблюдения или переживания только субъекту всё это немаловажная функциональная характеристика этих особых психологических процессов с их психической стороны. Все эти моменты, которые для старой психологии были просто догматами, оживают и становятся предметом исследования в новой психологии. Возьмём другой момент. противоположного конца психологии, но показывающий то же самое с не меньшей ясностью. Объективная психология в лице Уотсона, 1926 год, пыталась подойти к проблеме бессознательного. Этот автор различает вербализованное и невербализованное поведение, указывая на то, что часть процессов поведения с самого начала сопровождается словами, может быть вызываемое или замещена словесными процессами. Она нам подотчётна, как говорил Бехтерев. Другая часть невербальна, не связана со словами, а потому неподотчётна. Признак связи со словами выдвигал в своё время и Фрейд, указывавший, что бессознательными являются именно представления, разъединённые со словами. На тесную связь вербализации и сознательности тех или иных процессов указывали и некоторые критики Фрейда. которые склонны приравнивать бессознательное к а социальному, а а социальное к невербальному. Уотсон также видит вербализация основное отличие сознательного. Он прямо утверждает: всё то, что Фрейд называет бессознательным, является в сущности невербальным. Из этого положения Уотсон делает два высшей степени любопытных вывода. Согласно первому, мы потому и не можем вспомнить самых ранних событий детства, то не происходили тогда, когда поведение наше было ещё не вербализовано. И поэтому самая ранняя часть нашей жизни навсегда остаётся для нас бессознательной. Второй вывод указывает на слабое место психоанализа, которое как раз и заключается в том, что посредством беседы, то есть словесных реакций, врач пытается воздействовать на бессознательное, то есть на невербализованные процессы. Мы не хотим сказать сейчас, что эти положения у Отсона абсолютно правильны, или что они должны стать исходным при анализе проблемы бессознательного. Мы хотим сказать только, что то верное зерно, которое заключено в этой связи между бессознательным и бессловесным, ее отмечают и другие авторы, может получить реальное осуществление и развитие только на почве диалектической психологии. Примечания диктора – Комментарий 1. Время написания работы неизвестно. Впервые опубликовано в сборнике Элементы общей психологии. Москва, 1930 год. Комментарий 2. Липс Теодор. Годы жизни 1851-1914. Немецкий философ и психолог. Коллектовал психологию как науку о переживаниях, испытываемых осознающим их субъектом. Выдвинул теории эмпатии в «чувствование», согласно которой личность проецирует свои чувства на воспринимаемый ею объект. Комментарий третий. Описательная или понимающая психология. Концепция, согласно которой задачей психологии должно стать не объяснение ее явлений на основе естественно-научных понятий и методов, а особая реконструкция этих явлений как компонентов целостной души, включены в систему ценностей культуры. Эта концепция была выдвинута немецким философом Дильтеем и развита Шпранггером. Комментарий четвёртый. Эйдетическая психология. В данном контексте Выготский понимает под эйдетической психологией не изучение близких по яркости и восприятию зрительных представлений, а концепцию Гуссерля о постижении субъектом чистых форм, эйдосов, собственного сознания. Комментарий пятый. Дильтей, Вильгельм, годы жизни, 1833-1911. Немецкий философ, предложивший план создания описательной или понимающей психологии. Комментарий шестой. Шпрангер Эдуард, годы жизни, 1882-1911. 1939. Немецкий философ и психолог. Последователь Дельтея. Комментарии 7. Мах Эрнст. Годы жизни 1838-1916. Австрийский физик и философ. Субъективный идеалист. Отрицая различия физического и психического, считал, что природа должна описываться в нейтральных формах. так называемых элементах опыта, под которыми по существу понимались ощущения. Воздействие его философии на психологию Вундта, Джеймса и Штальт-психология способствовало углублению в этой науке кризисных явлений. Критика его субъективно-идеалистических воззрений дана в книге Владимира Ильича Ленина Материализм и эмпириокритицизм. Комментарий 8. Вюллер Карл. Годы жизни 1879-1963. Австрийский психолог. Основные работы в области психологии мышления и развития психики. Дал анализ кризисной ситуации в психологии 20-х годов. Комментарий 9. Плеханов Георгий Валентинович. Годы жизни 1856-1918. выдающийся теоретик марксизма в России. Комментарий 10. Северцев Алексей Николаевич, годы жизни 1866-1936. Советский биолог. В работе «Эволюция и психика» 1922 года проанализировал способы приспособления организма к среде посредством изменения поведения животных без изменения их организации. Индивидуальные механизмы поведения, достигая высшей степени развития у человека, обеспечивают его приспособление к любым условиям существования и ведут к созданию так называемой искусственной среды, среды культуры и цивилизации. Комментарий 11. Фейербах, Людвиг. Бытие жизни. 1804-1872. Немецкий философ-материалист. Комментарий 12. Брентано Франц. Годы жизни 1838-1917. Австрийский философ-идеалист выдвинул программу построения психологии как науки об актах сознания. Его учение оказало большое влияние на немецкую и английскую психологию. Штумпф, Гуссерль, Кюльпе, Стауд и другие. Комментарий 13. Он Александр, годы жизни 1818-1903. Английский психолог, представитель ассоциативного направления. Считал, что разработка психологии должна сообразовываться с достижениями физиологии нервной системы. Комментарий 14. -й. Герберт Юган, годы жизни 1776-1841. Немский философ, психолог и педагог, выступив с критикой психологии способностей учения Канта, предложил превратить психологию в учение о статике и динамике, представлении как первичных элементов сознания, взаимодействие которых может быть вычислено с помощью математических методов. Комментарий 15. -й. Гартман Эдуард. Годы жизни 1848-1906. Немецкий философ и рационалист, считавший, что основой бытия является бессознательное духовное начало. Комментарий 16-й Бернгейм и Полит. Годы жизни 1840-1919. Французский врач и исследователь гипнотизма, считавший его основой внушения. Его данные о постгипнотическом внушении оказали влияние на представления Фрейда. о бессознательной психике.